Глава 2. Артур рыдал. Последний раз он плакал в 14 лет, когда его родители погибли в автомобильной катастрофе. Но сейчас горе оказалось сильнее его. Он сидел в кабинете Даркура, тесном, заваленном книгами, а в окно робко заглядывало маленькое водянистое ноябрьское солнце, словно сомневаясь, рады ли ему тут. Артур рыдал. Его плечи тряслись. Ему казалось, что он воет, Хотя Даркур, стоя у окна и глядя во внутренний двор колледжа, слышал только рыдания, идущие словно из самой глубины груди. Из глаз Артура лились слезы, а из носа соленые струи соплей. Один платок уже промок насквозь. Да и второму Артур всегда носил при себе два платка, уже явно недолго оставалось. Даркур был не из тех, кто держит в кабинете коробки бумажных салфеток. Артуру казалось, что приступ плача никогда не прекратится, стоило ему выплакаться немного как на сердце валилась новая лавина горя. Но, наконец, он откинулся на спинку кресла, нос у него покраснел, глаза опухли, и он остро осознавал, что по дорогому галстуку размазалась сопля. — У тебя есть платок? — спросил он. Даркур бросил ему платок. — Ну что, немножко полегчало Я чувствую себя полным рогоносцем. — О, да, рогоносцем. Или, как говорит доктор Дальсут, рогогостцем, привыкай. Мог бы и посочувствовать. Хреновый из тебя друг. И священник тоже хреновый. Вовсе нет. Мне очень жаль тебя. И Марии тоже. Ну что толку, если я начну вместе с тобой заливаться слезами сирен? Моя работа — сохранять хладнокровие и смотреть на вещи со стороны. А что, Павел? Я его еще не видел. Что мне делать? Избить его? чтобы весь мир узнал, что у вас случилось? Нет, бить ни в коем случае не следует. И вообще, вы по уши увязли в этом оперном проекте, и Пауэлл незаменим. Черт побери, он мой лучший друг. Кокушат часто подсовывает лучшим друзьям. Пауэлл тебя любит как друг. И я тебя люблю, кстати, хотя и не демонстрирую этого так явно. Но это такая любовь. Ты, как священник, обязан всех любить. Тебе, как Христу, это по должности положено. Ты ничего не знаешь о священниках? Да, я знаю, нам положено любить все человечество, но я этого не могу. Потому я перестал работать на приходе и начал преподавать. Моя вера требует, чтобы я любил ближнего своего. Но я не могу. А притворяться, пуская сладкие слюни, так как это делают профессиональные любители всего человечества, профессиональные благотворители, газетные сестры-плакальщицы, политики, не хочу. Понимаешь, Артур, я не Христос и не могу любить так, как Он. Я стараюсь быть вежливым, внимательным к людям, порядочным человеком и делаю, что могу для тех, кого действительно люблю. Ты один из них. Я уважаю твои слезы, но не помогу тебе, рыдая вместе с тобой. Лучшее, что я могу сделать, это помочь тебе взглянуть на ситуацию, сохраняя ясность ума и незамыленный взгляд». «Я ведь и Марию тоже люблю, знаешь ли?» «Тоже знаю. Ты ведь ей делал предложение, да?» «Да, и она мне отказала в добрейшей деликатнейшей манере. И за это я люблю ее еще больше, потому что семья у нас с ней вышла бы чертовски плохая». «Понятно, ясный ум и незамыленный взгляд. Тогда зачем ты делал предложение?» «Потому что я был охвачен страстью. У меня были тысячи причин любить Марию» и, как я теперь вижу, миллион причин, чтобы на ней не жениться. Я до сих пор люблю ее, но не беспокойся, у меня нет ни малейшего желания играть ту роль, которую в вашем браке сыграл Павел. Да, она однажды упомянула, что когда-то была неравнодушна к Холлиеру, и что ты делал ей предложение, и более того, выставил себя полным идиотом. У каждой женщины в прошлом найдется подобный эпизод, но вышла она за меня, а теперь все губит. Чушь! Это ты хочешь все погубить? Я? Это она беременна! Будь оно все проклято! И ты уверен, что это не твой ребенок? Да. Почему ты уверен? Вы предохраняетесь презервативами по нынешней моде? Я ненавижу эти штуки. Утром проснешься, они валяются вокруг на тумбочке у кровати и на ковре, влажно ухмыляясь, прям призраки былого непотребства. Примечание. Аллюзия на призраки былого Рождества. Из рождественской песни дикенса Конец примечания. Так что, марии чем-то пользуется? Нет, мы хотели ребенка. И? Ты же помнишь, у меня была свинка. В тяжелой форме. Врачи мне очень тактично сообщили, что отныне я бесплоден. Не импотент, просто бесплоден. И ничего нельзя сделать. Ты, конечно, сказал Мария. Я не успел. Значит, отец ребенка кто-то другой? «Гениально, Холмс. И это не может быть никто другой, кроме Пауэлла. А кто еще? Понимаешь, мне очень неприятно об этом говорить. Ко мне приходил один человек и рассказал. Да, ночной охранник из нашего здания. Некий Уолли Кротель. Да, и он сказал, что когда меня не было, мистер паул порой оставался у нас в квартире допоздна, а иногда и на ночь. И может быть, я хочу, чтобы мистеру Пауэллу дали ключ для проезда на стоянку?» И ты сказал, что нет. Я сказал, что нет. Это был просто намек, ты же понимаешь, но его хватило. Да, не следовало недооценивать у Олли. Значит, из-за всей этой истории с оперой Паул к нам все время приходит. А если засиживается допоздна, то остается ночевать в комнате для гостей. Я не знал, что он ею пользуется в мое отсутствие. Да, Паул большой любитель попользоваться. Похоже на то. А теперь ты сказал Марии? — В смысле, что ты бесплоден? — Да, когда она сказала, что беременна. Мне показалось, она не так уж и счастлива, но я решил, что она просто стесняется. И, наверное, у меня был дико ошарашенный вид, это еще мягко сказано. И я не мог выговорить ни слова. Мария спросила, что не так, и я ей сказал. — И? Прошло несколько минут, и все это время намек Кротеля вроде как рос, разбухал у меня в голове. И, наконец, я все выложил. Так прямо и ляпнул это от Пауэлла, а она не сказала ни слова. Очень не похоже на Марию. Чтобы она не нашла, что сказать, она только закрыла рот и стала на меня смотреть. Я никогда не видел у нее такого лица, очень большие глаза и плотно сжатые губы, но она улыбалась. Этого хватило, чтобы я взбесился. «А чего ты ждал?» чтобы она пала на колени и омыла слезами твои сшитые на заказ туфли, а потом вытерла их своими волосами? Дорогой, ты плохо знаешь собственную жену. Ты чертовски прав, совсем не знаю. Но это меня взбесило. И я бесился все сильнее, а она только улыбалась этой чертовой улыбочкой и упорно молчала. Наконец я сказал, что молчание — знак согласия. А она ответила, ну, если ты так хочешь думать, то да, и все. И с тех пор вы не разговаривали? «Симон, мы не дикарей, конечно, мы разговариваем, очень вежливо, на нейтральные темы, но это ад, и я не знаю, что делать». «И ты пришел ко мне за советом. Весьма разумно. Ты отвратительно самодоволен». «Неправда. Не забывай, мне в жизни приходилось разбираться с такими делами. Так что, начнем?» «Ну, если хочешь». «Нет-нет, только если ты хочешь». «Ну, хорошо». Так, во-первых, имея в виду, я прекрасно понимаю, что тебе больно. Когда тебе заявляют, что ты не в полной мере мужчина, это не весело. Но ты не первый. Взять хоть Джорджа Вашингтона, по-видимому, еще одна жертва свинки. Записной дамский угодник, а вот детей у него не было. Но все же он прожил жизнь не совсем зря. Отец, отечество и все такое. Не остри, даже не думал об этом. Но вставать в трагическую позу я тоже не буду. Способность зачинать детей – важное биологическое качество мужчины, но с развитием цивилизации на передний план выходят другие, по меньшей мере, столь же важные качества. Ты не какой-нибудь кочевник-пастух или средневековый крестьянин, для которого дети – нечто вроде примитивной системы социальной защиты. Все эту бодягу с зачатием сильно переоценивают. В природе производить потомство умеют все, и человек далеко не чемпион. Если бы не свинка, ты бы выстреливал по нескольку миллионов живых спермиев в раз, и один из них, может быть, попал бы в цель. Но любимому жеребцу твоей кузины, малютки Чарли, ты и в подметке не годишься. Он производит в среднем 10 миллиардов потенциальных маленьких жеребят каждый раз, как покрывает кобылу. В этом его предназначение. Впрочем, настоящий чемпион в этом кабан. 85 миллиардов а потом он забывает о своей самке и невозмутимо трусит прочь в поисках желудей, а она продолжает валяться в грязи. Но человек, гордый человек, нечто совершенно иное. Даже у самого жалкого человека есть душа, то есть живое сознание своего «я», а ты, Артур, человек незаурядный. К сожалению, человек также единственное существо, которое сделало из секса хобби и фетиш. Кровать — это великая игровая площадка мира сего а теперь слушай. Я слушаю. Ты пришел ко мне как священнику, верно? Ты надо мной шутил и называл меня аббатом-даркуром, ручной клирик, ученый-богослов у тебя на жалование. Я англиканский священник. И даже римско-католическая церковь, наконец, признала, что мое священство не хуже любого другого. Когда я венчал вас с Марией, У тебя случился приступ ортодоксии, и ты хотел, чтобы все было строго, как положено. Ну так будь и сейчас ортодоксален. Может быть, Бог уготовил для тебя какое-то другое занятие. И это важнее, чем делать детей. Пускай их делают любители, ходаки которые ничего другого не умеют. А ты лучше спроси Бога, чего Он от тебя хочет. Вот только не надо читать мне проповеди, и совершенно напрасно ты тащишь в эту историю Бога. Дурак ты. Думаешь, у меня хватило бы могущество вытащить его из этой истории? Или откуда бы то ни было еще? Ну, хорошо, раз ты такой глупый, можешь не говорить «бог». В любом случае, это слово лишь обозначение. Говори «судьба» или «предопределение», или «кисмет», или «жизненная сила», или «оно». Да называй его как хочешь, только не делай вид, что его не существует. И что бы ты ни делал, это, называй как хочешь, вершит часть очень крохотную часть своего замысла через тебя. И как бы ты ни притворялся, что живешь свою собственную жизнь под диктовку своего разума, это полная чушь, самообман для идиотов. Значит, о свободе воли можно забыть? О, да. У тебя есть свобода делать то, что велит, называй как хочешь, и свобода выполнить его повеление хорошо или из рук вон плохо, как тебе будет угодно». «Короче, свобода играть теми картами, которые тебе розданы». «Опять проповедуешь?» «И буду проповедовать. Не думай, что сможешь вывернуться». «Если ты не спросишь Бога...» «Это мой профессиональный термин для обозначения той силы, о которой мы говорим...» «Если ты не спросишь Его, чего Он от тебя хочет...» «Он сам тебе объяснит. Совершенно недвусмысленно». «А если ты не послушаешь, то тебе будет так плохо...» что теперешнее горе покажется детской истерикой из-за конфетки. Тебе нравилось быть ортодоксальным, когда это выглядело красиво. Сейчас это совсем некрасиво. И я советую тебе помнить, что ты мужчина, а не воображать себя конкурентом жеребца-малютки Чарли или какого-нибудь кабана, который кончит свои дни дежурным блюдом в баварском ресторане. Так что мне делать? Примирись со своим горем» и хорошенько, внимательно пересчитай свои удачи. Проглотить неверность, измену, измену Марии, которую я люблю больше жизни. Чушь. Люди так говорят, но это чушь. Больше всего на свете ты любишь Артура Корниша, потому что именно его вручил тебе Бог, и о нем велел заботиться как следует. Если ты не будешь любить Артура Корниша истиной, глубокой любовью, Ты не годишься в мужья Марии. Она ведь тоже живая душа, а не просто филиал твоей, как какой-нибудь филиал твоего Корниш-треста. Может быть, у нее есть своя судьба, и этой судьбе нужен факт, который ты называешь неверностью. Ты когда-нибудь думал об этом? Артур, я серьезно. Твоей первой и главной заботой должен быть Артур Корниш. Твоя ценность для Марии и всего остального мира зависит от того, как ты будешь обращаться с Артуром. Мария украсила Артура Корниша рогами. Тогда решайся. У тебя два выхода. Первый — ты избиваешь Пауэлла, может быть, убиваешь его, и тем создаешь такое количество несчастья, которого хватит на несколько поколений. Второй — ты берешь пример с героя той самой оперы, из-за которой все получилось, и становишься великодушным рогоносцем. К чему это приведет, знает только Бог». Но в истории великого Артура Британского это помогло создать духовный капитал, которым уже много веков живет лучшая часть человечества. Артур молчал. Даркур опять подошел к окну и посмотрел, какая на улице погода. Солнце уже сменилось унылым осенним дождем. Подобные паузы кажутся длинными тому, кто их держит, но на самом деле прошло не больше четырех-пяти минут. «Почему она так странно улыбалась?» — спросил, наконец, Артур. «Когда женщины так улыбаются, этим не следует пренебрегать», — ответил Даркур. «Это значит, что они ушли очень глубоко в себя, погрузились намного глубже уровня повседневности в безжалостный ум природы, который видит правду, но не обязательно открывает все, что видит. А что же она видит?» Надо полагать, она видит, что собирается родить этого ребенка, что бы ты ни думал по этому поводу, и заботиться о нем, даже если из-за этого ей придется расстаться с тобой, потому что эту работу поручила ей «называй как хочешь», и она знает, что приказ надо выполнять. Она знает, что в следующие пять-шесть лет это будет ее ребенок в той мере, в какой он никогда не будет ребенком ни одного мужчины. Потом мужчина, конечно, поставит на нем свою печать, но только на поверхности. А воск, принимающий форму печати, все равно сотворен матерью. Мария улыбается, потому что знает свои намерения. И еще она смеется над тобой, потому что ты не знаешь. — Так что мне с ней делать? — спросил Артур. — Веди себя так, словно по-настоящему ее любишь. — Что она делала, когда ты последний раз ее видел? — не очень похожа на самодостаточного индивидуума, честно говоря, расставалась со своим завтраком, склонившись над унитазом. Очень хорошо и правильно. Так и подобает молодой матери. Ну так вот мой совет. Люби ее и оставь в покое. Может, предложить ей зайти к тебе? Не вздумай. Но она придет либо ко мне, либо к своей матери, и я готов биться об заклад, что она выберет меня. Мы с ее матерью более или менее коллеги, Но я с виду цивилизований, а Мария все еще сильно тянет к цивилизации.